Глава 35 Меня качали волны, море шумело в ушах. Открыв глаза, я поняла, что это просто голова кружится. Недомогание разбудило меня надежнее любого прибора. Сев в кровать, я попыталась прийти в себя. Стало страшно, накатило ощущение беспомощности. Я ничего не могу сделать с тем, что мне предстоит. Неотвратимость и необратимость, пожалуй, самое ужасное, что я испытывала в жизни. Когда не повернуть назад, не повлиять на происходящее... Папа говорит, что вся моя жизнь – это уже подарок. Эти 20 лет он выцарапал из когтей смерти. И сейчас у меня есть шанс показать, что все это было не зря. Что ж, я его понимаю. Но, как оказалось, мне даже не говорят, насколько важен этот договорной брак. Сложить факты, которые я случайно услышала с той информацией, что у меня есть, не составило труда. Конфликт между нашими галактиками куда серьезнее. И нужны личные договоренности, чтобы его погасить. Несколько дней я почти не выходила из каюты. Даже еду заказывала в свою комнату. Мне не хотелось никого видеть. О моем состоянии знали всего несколько человек. Остальные же при виде кислофизиономии начали бы задавать вопросы. И особенно не хотела я их слушать от Митчелла. Иногда меня атаковала Герия. Я надевала улыбку и ставила галочку в очередном списке чего-нибудь, связанного с подготовкой к свадьбе. Сначала я лежала, глядя в потолок. Примерно через сутки мне это надоело тем более в голову лезли толпы цифр в перемешку с тем, что могло бы быть в другой реальности. Потом я начала читать книги на старинных громоздких электронных носителях. Хэмилл звонил два раза в день, и я ему отвечала, стараясь не показать, как тяжело у меня на душе. Каждое утро я обследовалась у Этны Паммер. Она говорила, что показатели стабилизировались, и хуже мне не становится. Радостная новость! Доктор Куцер Шенсен сообщил, что он нашел способ прибыть чуть раньше, чем планировал. «И будет у нас уже через три дня». У меня появилась надежда. Может хотя бы услышать определенный приговор, а не пребывать в неведении, сколько мне осталось. Хорошо, что стыковка с Шенсеном состоится раньше, чем наша с Хэмиллом свадьба. «Изабель!» Дверь в мою комнату подверглась нашествию отряда барабанщиков. Нет, это Герия пришла. «Белл, я не понимаю, что с тобой происходит уже несколько дней». Она выглядела одновременно и встревоженной, и очень бодрой. «Но наконец-то прибыл наш стилист». И представляешь, у него уже есть заготовки к твоему платью. Так что будь готова через час появиться для примерки. Его каюта на третьей палубе, номер 206». Гиря внимательно на меня посмотрела. «Что-то видок у тебя не как у счастливой невесты. Я слышала, конечно, о предсвадебном волнении, но у тебя все выглядит как начало депрессии». «Начало депрессии? Может быть. Продержаться бы три дня и никого не ударить или не заорать». Модельер оказался очень милым. Я боялась, что это будет манерный стилист, который начнет меня гонять и показывать, насколько я не разбираюсь в моде. В любой, не только свадебный. Но этот мужчина, на котором в итоге остановилась Герия, перебрав несколько вариантов, меня очаровал. Пожилой, худощавый, с короткими седыми волосами и большими темно-карими глазами на выкате, как свойственно его расе. «Вам больше подойдет стиль ближе к спортивному», – сказал он. «В излишне романтичном платье вы будете выглядеть, как пирожное на сковородке. Красиво, но неуместно». «Ну что же, Изабель заявится на свадьбу как на тренировку?» испугалась Герия. «Не надо так буквально все понимать, уважаемая». Маэстро успокаивающе положил руку ей на плечо. «Будет очень элегантно с учетом индивидуальности невесты». Я незаметно для себя зарядилась от общения с модельером бодростью и уже почти весело отправилась в примерочную с несколькими образцами, которые он мне выдал. В закрывшись в просторной кабинке, я развесила наряды на крючках, когда одно из зеркал вдруг принялось вращаться, и в примерочной появился Митчелл. «Пожалуйста, не кричи, Изабель!» Он приложил палец к моим губам. «Ты не оставила мне выбора. В твою каюту пробиться невозможно. Пришлось проникать сюда, не вполне законным способом». «Как ты узнал, что здесь потайная дверь?» Спросила я ему прямо в палец. Он надернул руку, словно его обожгло моим дыханием. «Тот план корабля, который ты мне дала?» «Ну, тогда, давно». Он оказался с секретом. Если долго удерживать боковую кнопку, появляется расширенный доступ для экипажа. И там запасные выходы и служебные люки». «Зачем ты вломился ко мне сюда, когда я переодеваюсь?» «Прости, не было намерения застать тебя в пикантной ситуации», – пожал плечами Карнел. «Но я должен знать, что ты от меня скрываешь». «Скрываю? От тебя?» Я попятилась от него. «Что он имеет в виду?» «Ты знаешь главное, Мич. скоро моя свадьба, и сейчас я к ней усиленно готовлюсь». Я указала на развешанные образцы нарядов. «И это мероприятие обязательно состоится. Я не передумаю». Он подошел ко мне вплотную, взял за плечи, протянул к себе, пристально глянул в глаза и спросил. «Изабель, что с тобой? Ты неизлечимо больна?»